Глава тридцать пятая. Сегодня у Макса день рождения. Мы с мамой приготовили салаты. Жора пожарил мясо. Отмечаем его совершеннолетие в нашем странном семейном кругу. Ну что, сын, совсем уже взрослый стал. Осталось сдать один экзамен и свобода. Мама с Жорой чокнулись бокалами с вином. Мы с Максом соком. Макс, и все-таки, в какой институт будешь поступать? Да его в любой возьмут с руками и ногами. Ответил за него Жора. Люське тоже через две недели стукнет восемнадцать, вздрогнула мама. И она тоже еще не определилась, куда поступать. За столом воцарилась тишина. Все, кроме нее, знали, что я не буду поступать в этом городе. Недавно Макс сообщил отцу о нашем желании жить вместе. Вы будете совершеннолетними, делайте, что хотите. Только я вас всех кормить не буду, сказал он. На что Макс ответил, «Перебьемся на кукурузе, на юге ее как моржей в Арктике». Сейчас нас меньше всего волновало, на какие деньги мы будем есть и одеваться. Главное, чтобы мы были вместе. Макс сказал, что если понадобится, то он будет работать ночами, но голодный нас точно не оставит. «Жор, а знаешь, о чем я думаю?» Мама взяла Жору за руку. «А давай в отпуск съездим к нам в деревню, а?» «Я тебя с мамой познакомлю. А еще там такие красивые места, правда, Люсь?» Я кивнула. «Отдохнем недельку, в баньке намоемся, шашлычка пожарим. Говорят, весь июнь будет стоять жара под тридцать. Что нам в городе киснуть?» Жора помолчал несколько секунд. Хмуро взглянул на меня, на Макса, налил вино себе и маме. «Давай съездим!» Он чокнулся с ее бокалом и почти залпом выпил вино. Как бы я ни относилась к маме, мне было жаль ее. Она советуется с Жорой, какими обойми переклеить потолок в спальне, какой линолеум купить в коридор, хочет познакомить его с бабушкой. А ведь после развода с папой мама ни одного своего ухажера не знакомила с бабулей. Мама ждет, когда Жора сделает ей предложение. Она прочитала кучу статей на тему, можно ли жениться детям, чьи родители вступили в брак, и немного успокоилась. Оказалось, что в этом нет ничего страшного, если дети не кровные родственники. Но все равно контролируют нас, и вечерами, когда мы с Максом сидим в моей комнате, находят тысячу причин, чтобы заглянуть к нам и убедиться, что мы просто сидим за уроками». «Макс, принеси, пожалуйста, бутылочку вина из холодильника», – попросил Жора. Макс ушел на кухню и в это время зазвонил телефон. «Сегодня телефон разрывается». Засмеялась мама. «Сплошные поздравления!» Опять молчали в трубку. Вернувшись с бутылкой вина, сказал Макс. Мы с мамой догадывались, кто это звонит и молчит в трубку, когда на звонок отвечает Максим. Конечно, он был в курсе, что мы встречаемся. Об этом знают все на нашем районе. И про то, что оба живем в одной квартире, он тоже знает от тети Оли. Мама с ней обо всем сплетничает. «Юрка никак не наберется смелости пригласить меня к телефону, когда слышит в трубке голос Макса. Как был трусом, так им и мы остался. Я специально не отвечаю на звонки. У меня нет никакого желания с ним разговаривать, и мне совсем не интересно, что ему нужно. Юрка перестал для меня существовать с нашего последнего разговора в школьном туалете. В тот день я дала себе слово, что больше никогда не заговорю с бывшим другом». После праздничного обеда мама предложила мне съездить на рынок за платьем для выпускного. Мы с Максом договорились встретиться в нашем месте, куда к пяти часам должны подтянуться друзья, чтобы отметить его день рождения».